Правила проведения самомассажа. первое Массажные движения не должны вызывать болезненности, неприятных ощущений, не должны оставлять на теле кровоподтеков, нарушать кожный покров. Но массаж следует проводить достаточно энергично. Должно появляться ощущение тепла, расслабленности и улучшаться настроение. Второе. При нарушениях опорно-двигательного аппарата самомассаж следует начинать с вышележащих отделов при массаже коленного сустава с бедра, а затем только переходить непосредственно к массажу очага поражения. Третье. Продолжительность самомассажа зависит от задач от 3 до 25 минут, что решается в каждом конкретном случае. Четвертое. Надо выбрать наиболее удобную позу, чтобы все мышцы массируемой области были расслаблены, то есть принять так называемое среднее физиологическое положение, когда суставы конечностей согнуты под определенным углом. Данную позу следует сохранять до конца сеанса, что важно при самомассаже нижних конечностей. Так область живота, Лучше массировать в положении лежа на спине, согнутыми в коленных суставах ногами. При повреждениях кожи, ссадины, царапины, высыпания, порезы, необходимо их обработать перед процедурой или заклеить лейкопластырем. При самомассаже следует обходить поврежденные участки. При наличии густого волосяного покрова самомассаж проводят через тонкое белье. Хлопчёта бумажная или шерстяное. 5. Лимфатические узлы массировать нельзя. Все движения выполнять по направлению к ближайшим лимфатическим узлам, учитывая направление лимфотока. Шестое. Самомассаж проводить нельзя при острых лихорадочных состояниях, воспалительных процессах, кровотечении на участках тела, где имеются гнойники экзема, лишаи, фурункулы, грибковые заболевания, тромбофлебит, варикозное расширение вен, а также во всех случаях, когда массаж противопоказан. Седьмое. При самомассаже можно применять средства, способствующие лучшему скольжению или обезболиванию, оказывающие рассасывающее действие. Однако лучше выполнять самомассаж просто чистыми, тёплыми руками. Ниже приводится методика, применяемая при общем самомассаже. При частном используются основные приёмы общего самомассажа. Продолжительность частного 3-5 минут, общего 20-25 минут. Самомассаж начинает с самой большой мышцы бедра, четырёхглавы, производя движения от коленного сустава вверх до паховой складки, применяя приемы поглаживания, растирания, разминания, вибрацию, выполняемые одной или двумя руками с отягощением. Можно применять и разновидности ударных приемов, прерывистую вибрацию, поколачивание, похлопывание, рубление. Массаж данной области следует завершать поглаживанием. При массаже задней поверхности бедра, боковой, а также внутренней части бедра, все движения направляют от колена вверх к паховому лимфатическому узлу. Применяют приемы поглаживания, все разновидности, плоскостное, обхватывающее, гребнеобразное, граблеобразное, глажение. Растирание, прямолинейное, круговое, спиралевидное. Пиление, пересекание, штрихование, гребнеобразное, разминание, поперечное, продольное, щипцеобразное, валяние, надавливание. Все приемы вибрации, кроме встряхивания. При массаже коленного сустава все движения направлены к подколенной ямке. Приемы. Поглаживание, плоскостное, щипцеобразное, растирание, прямолинейное, круговое, спиралевидное, пересекание. Разминание, надавливание, сдвигание, растяжение, щипцеобразное. Из вибрации применяет пунктирование, поколачивание пальцами, точечную вибрацию. В конце массажа необходимо выполнить несколько сгибаний и разгибаний в коленном суставе. При массаже задней поверхности голени все движения направлены от пяточного бугра вверх в подколенную область. Приемы поглаживания, растирания, разминания, вибрация пальцами одной-двумя руками с отягощением. При массаже передней поверхности голени все движения направлять от пальцев стопы вверх к подколенной области. Приемы – поглаживание, растирание, разминание, вибрация с акцентом на наружную сторону голени, берцовые мышцы. Массаж стопы и голеностопного сустава следует начинать с растирания пальцев, круговых поглаживаний по всей поверхности сустава, акцентировать особое внимание на области внутренней и наружной лодыжек, пяточного бугра и места прикрепления пяточного сухожилия. применяет все приемы, рекомендуемые для данной области, активные и пассивные движения. При самомассаже стопы все движения производят от пальцев к пятке. Промассировав такой последовательности одну ногу, переходит на другую. Бедро спереди, бедро сзади, коленный сустав, голень сзади, голень спереди, голеностопный сустав, стопы, пальцы. Массирует переднюю поверхность шеи. Все движения сверху вниз ключицами. Бласкостное поглаживание поочерёдное обхватывающие щипцеобразные с акцентом на внутреннюю поверхность грудиноключично-сосцевидных мышц. Грудную клетку массируют поочередно, то на одной стороне, то на другой, используя все приемы поглаживания, растирания, разминания, вибрацию, которые можно выполнить на данной области тела. Движение проводят в направлении к подмышечным лимфатическим узлам до уровня диафрагмы. Массаж боковых частей шеи, надплечья, плеча, предплечья, кисти начинает с мышц, несущих наибольшую нагрузку. Вначале внутренняя поверхность плеча и предплечья, затем наружная, тыльная. Используют все приемы для данных областей. При массаже пальцев, как руки, так и стопы, особый акцент делают на их боковые, а также внутренние поверхности. По восточной медицине, пальцы, ног и рук рефлекторно связаны с отдельными органами и системами, что при массаже влияет на их функцию. Стояновский рефлексотерапия. Москва, 1987 год. После самомассажа одной конечности в данной последовательности применяет все приемы массажа на другой верхней конечности в той же последовательности с использованием заключения пассивных и активных движений во всех суставах. Проводит массаж задней поверхности шеи, головы, верхнего отдела позвоночника, воротниковой зоны, при индивидуальной возможности проведения отдельных разновидностей приемов массажа, поглаживание растирания, разминания, вибрации. Массирует нижнегрудной отдел позвоночника, спины, пояснично-крестцовой области с акцентом на область крестца, поглаживание растирания, разминания, вибрации, точечные воздействия. Область таза массирует в положении лежа на боку, сидя, стоя. Использует все приемы. Движения направлены к паховым лимфатическим узлам. Завершает общий массаж воздействием на область живота. Использует все приемы по часовой стрелке справа налево. Поглаживание, растирание, разминание, вибрации. Завершает процедуру дыхательными упражнениями с помощью мышц живота, нижнего отдела грудной клетки и верхней части груди. Дыхательный массаж внутренних органов. Голову массирует в положении стоя-сидя. Все движения выполняет по направлению роста волос, то есть от макушки вниз к шее, ушным раковинам, поглаживание, растирание, переступанием на лице, разминание, вибрации пальцами, пальцевой душ. На лице. Данный массаж улучшает питание кожи, укрепляет корни волос. Для профилактики их выпадения. Применяется с косметической целью на лице при старении кожи. В методическом плане Необходимо отметить, что все приемы не сложны, просто необходим небольшой навык в последовательности самомассажа. И после пяти семи сеансов можно легко освоить его методику. Вначале начинает по отдельным областям, с воздействия в течение 50 минут, затем освоить полностью общий сеанс самомассажа. Во время процедуры Нельзя забывать о правильном дыхании, не задерживать его, не натуживаться. После самомассажа должны ощущаться легкость, прилив сил, чувство удовлетворенности от проведенной процедуры.